Глава 23 Вот только остается самый главный вопрос. Как найти человека в Москве, если он не хочет быть найденным? Маринка сопит в гостиной на диване. А я ворочаюсь, ворочаюсь в спальне на кровати и в итоге поднимаюсь. Как раз в этот момент слышу, как кто-то тихо поворачивает ключ в замке. Хотя почему кто-то? Ключи есть только у Тимофея. Он не зажигает свет в прихожей, наверняка не хочет никого разбудить. Я прикрываю дверь в гостиную и сама включаю. «Ты не спишь?» — удивляется Тим. «Я хотел забрать кое-что. Номер уже снял. Я и забыла, что Тимофей говорил о том, что сам бы живет отдельно, чтобы нам с Дариной не срываться с места. Ты не обязан переезжать. Это твоя квартира. Все поместимся. Решаю я». И лицо Тимофея будто светлее становится. Правда, сейчас диван заняла Маринка, но я могу сегодня лечь с Дариной. Тим кивает, соглашаясь со всем, что я говорю. Потом проходит на кухню и наливает себе стакан воды. Я иду за ним следом и закрываю дверь. Милена, смотрит на меня муж. Родители ничего не знают про Матвея, но отец обещал подключить свою службу безопасности. Он же твой брат. «Недоумеваю я. Ты должен знать его привычки, предпочтения. Ты его знаешь лучше любой службы безопасности и можешь найти его без связей». Тимофей качает головой, тяжело вздыхая и взъерошивая волосы. «И в чем же я не права? Они росли вместе, наверняка делились планами. Даже несмотря на то, что муж говорил, будто они совершенно разные, не верится мне, что настолько». Милена! Наконец говорит Тим. Мы с ним не виделись 15 лет. Я не знаю, чем он сейчас дышит. Но сегодня я узнал, что наша бывшая одноклассница, которая в свое время до трясучки была влюблена в Матвея, работает ассистенткой отца. Может это просто совпадение, а может и нет, я уже ничего не понимаю. Хотя бы сейчас мы оба ничего не понимаем, если Тимофей мне не лжет. И я, как и говорила Маринке, Хочу быть в курсе событий, а не узнавать все после. «Тимофей, когда вы его найдете, я хочу поговорить с ним первое. Или поговорим вместе?» Прошу я, и муж не сразу, но кивает. Милена, может, поговорим о нас?» Спрашивает муж. «Я не собираюсь с тобой разводиться. Я не хочу быть нашим детям воскресным папой». «Я пока не готова это обсуждать. Берусь за дверную ручку» потому что я не понимаю еще ничего. Разве ты бы не сомневался на моем месте? Хотя, кто знает, может, и у меня где-то сестра-близнец есть. Даже усмехаюсь этой мысли. «Вас бы не разлучили при определении в детдом», — машинально отвечает Тимофей. «Милена, я не лгу тебе, но понимаю, что ты сомневаешься. И я не хочу, чтобы всю оставшуюся жизнь...» «Ты рисовала себе картина одна хуже другой, если я поеду в командировку или задержусь на работе. Доверие — очень хрупкая вещь, но я верну его, обещаю тебе». Тим подходит ко мне и берет мое лицо в свои руки. Я не отталкиваю и даже не знаю, что сказать. «Да, я тоже не хочу терять свою семью. Да, я очень хочу верить Тимофею, но и он прав». Мне будет сложно доверять ему полностью. Вот и хорошо, что мы понимаем друг друга. Наконец киваю и иду в комнату дочери. Утром, когда мы просыпаемся, Тимофея дома уже нет, а Маринка готовит завтрак. «Доброе утро!» — улыбается она. А я решила перед работой накормить своих девочек. «Кстати, Тимофей рано ушел!» — выразительно смотрит на меня. «А я даже не увиделась с папой!» Дарина грустнеет. Он же сегодня придет домой. Конечно, улыбаюсь ей. Мы сегодня к врачу сходим. Время быстро пролетит до папиного прихода. После завтрака Маринка убегает на работу, послав нам воздушные поцелуи. А я, приняв душ, начинаю собираться, поторапливая дочь. Хорошо, что мы не успеваем тронуться с места, потому что вопрос застает меня врасплох. Мамочка! говорит Дарина. «А вы с папой помирились? Больше не будете ругаться?» Пусть мы с Тимофеем и не орали друг на друга, не били посуду, даже голос не повышали, но все равно дочь почувствовала напряжение. Да и отрывки фраз она в любом случае слышала. И что бы ни сказала ей Маринка, Дарина все понимает. Представляю, каково ей было впервые такое наблюдать. Может, для некоторых детей крики – это норма, но не для Дарины. Солнышко, подбираю слова. Ты, главное, не забывай, что мы с папой тебя любим, что бы ни случилось. Иногда в семьях случаются недопонимания, но это все решается, если люди хотят разобраться и готовы слушать друг друга. Может, я слишком сложно для ребенка пытаюсь объяснить, но уж как получилось. Дарина, девочка умная она поймет. «И если люди любят друг друга», — дополняет она. «Мама, ты же любишь папу?» «Конечно», — отвечаю ни секунды не раздумывая. «Если бы я его не любила, то не вышла бы за него замуж, и у нас не было бы такой прекрасной девочки», — улыбаюсь, подмигнув дочери. «А теперь нам пора ехать». Дарина кивает. «Кажется, мои ответы ее удовлетворили». И хорошо, что она спросила, а не держала в себе. «У врача почти нет очереди, поэтому справляемся быстро. Врач говорит, что Дарина может после выходных смело идти в школу. Мы решаем отметить выздоровление, сходить куда-нибудь и съесть что-то вредное, а не куриный бульон». «А давай туда». Дарина указывает рукой на небольшое кафе, и итальянское название говорит само за себя. Скорее всего, пицца, паста и капреза для вегетарианцев. Идем, беру дочь за руку, закажем все, что ты захочешь. Только успеваем перейти дорогу, как чувствую вибрацию мобильного. Тимофей. Он в курсе, что сегодня мы с Дариной собирались к врачу, наверное, поэтому и звонит. Слушаю, Тим. Отвечаю на звонок, и дочь вскидывает голову. Это же папа. Тихо спрашивает, тряся мою руку, чтобы привлечь внимание. «Да, малышка, это папа», — говорю ей. «Как у вас дела?» — раздается из динамика голос Тимофея. «Уже сходили к врачу?» «Все хорошо. После выходных в школу. А сейчас мы решили перекусить». «Пусть папа с нами!» Дарина снова трясет меня за руку, и Тим это слышит. «Я даже не успеваю сказать дочери, что папа на работе и занят». «Сбрось мне геолокацию или адрес», — просит муж. «Я как раз к дому подъезжал, так что скоро буду». И что его так рано домой привело? Может, есть подвижки в поисках загадочного брата? Хотя вряд ли так быстро сработала служба безопасности моего не менее загадочного свекра, если, конечно, он не знал, где искать. Все настолько мутно и неоднозначно, что сейчас я могу верить только себе и своим ощущениям. А что они говорят? что все не так просто. Одномоментно объявились все родственники мужа, еще и какая-то бывшая одноклассница. Тут, кажется, мух от котлет отделить будет очень сложно, но надо постараться, если я готова сохранять семью. Мама! Дарина, судя по интонации, снова хочет завести какую-то сложную тему, когда мы устраиваемся за столиком. А у меня правда братик будет. А ты хочешь именно братика? тоже спрашиваю заговорщическим шепотом. «Сестричка не подойдет?» «А если братик и сестричка сразу?» Дочь вгоняет меня в ступор. «В принципе, это реально, учитывая генетическую предрасположенность со стороны Тимофея. Только я не представляю, как справляться сразу с двумя. Кстати, к врачу и мне не мешало бы сходить, а то со всеми этими теориями заговора я даже не записалась».